Хорошо, кивнул Эдгар, но у меня дурное предчувствие, ищи теперь ветра в поле. Придется заниматься этим ветром, усмехнулась лейтенант. Эдгар и Райдер ушли, а босс молча стоял, размышляя над последними событиями. Наверное, следовало послать за ней раньше, промолвила Билец. Да, если учесть, как все получилось. Но мы вели расследование неофициально, и до последнего часа У нас на нее не было ничего конкретного. «Если не выйти на нее в течение 15 минут, считай, что дело пропащее», — заметила Билец. «Точно. Как ты считаешь, Пауэрс не договаривает?» «Не исключено. Остается вопрос, почему все произошло именно в этот раз. О чем ты?» Много лет Алиса мотался в Лас-Вегас и привозил чемоданы денег. Если верить Пауэрсу, давно проворачивал делишки и баловался с девчонками. Вероника знала об этом, не могла не знать. Так почему она устроила убийство именно теперь, а не в прошлом году или не в следующем? Может, переполнилась чаша ее терпения? Или предоставился удобный случай, подвернулся Пауэрс и все закрутилось. Я спрашивал Пауэрса, он сказал, что не в курсе. Но мне кажется, он о многом умалчивает. Я на него поднажму. В этом деле кроется еще какая-то тайна, о которой мы не догадываемся», — продолжил Босх. «Надеюсь, Вероника нам расскажет, если мы ее найдем». Лейтенант сокрушенно покачала головой и произнесла. «Ты записал беседу с Пауэрсом. На видео и на аудио. Кис наблюдала за нами из комнаты 4, и как только он сказал, что намерен говорить, включила аппаратуру на запись. Я принесу, если хочешь ознакомиться». «Нет, мне даже смотреть на него не хочется. Ты ему ничего не обещал?» Босх собирался ответить, но внезапно раздался крик. Возмущался сидящий в заперти в комнате для допросов номер 3 Пауэрс. Гарри посмотрел сквозь стеклянную перегородку лейтенантского кабинета. Из-за стола убойного отдела поднялся Эдгар и направился проверить, в чем дело. «Видимо, требует адвоката», — предположил Босх. «Поздновато. Так вот, я ему ничего не обещал. Сказал, что побеседую с окружным прокурором насчет особых условий». Но предупредил, что это будет непросто. Из того, что он мне сообщил, можно выбирать что угодно. Заговор с целью совершения преступления, подготовку к преступлению, совершение убийства по найму. Считаю пора приглашать окружного прокурора. Да, если у тебя нет никого на примете, кому ты задолжала жареное дельце, рекомендую Роджера Гофа. Я ему давно должен и уверен, что он не подведет. Знаю Роджера, попрошу его. И еще надо позвонить начальству. Не каждый день приходится докладывать заместителю начальника полиции, что твои подчиненные не только продолжали расследование, которое им приказали прекратить, но к тому же арестовали полицейского и обвиняют немного-немало ни ни в убийстве. Босс улыбнулся. Он не завидовал лейтенанту. Очередной подрыв престижа отдела. Кстати, в доме Пауэрс обнаружилось много устрашающих предметов. Ребята их не взяли, поскольку они не имеют отношения к расследованию. Фашистская атрибутика, символы власти белых. Поставь руководство в известность, пусть разберутся. Обязательно. Я поговорю с Ирвингом. уверенно он не захочет, чтобы всю эту муть вытащили на свет Божий. Пауэр скричит, что ему надо в туалет, не в силах больше терпеть, сообщил в открытую дверь кабинета Эдгар и вопросительно взглянул на лейтенанта. «Отведи», — приказала Билец. «Только не расстегивай наручников», — предупредил Босх. «Как же он станет мочиться, если у него руки за спиной? Я не собираюсь ему вынимать, не ждите». Билец рассмеялась. «Застегни наручники спереди и все дела», — посоветовал Босх. «Я сейчас освобожусь и приду к вам». «Хорошо, жду в третий». Эдгар махнул рукой, и Босх увидел через стекло, как он зашагал по коридору. Билец все еще улыбалась, ее рассмешили доводы Джерри. А Босх, наоборот, посерьезнел. Когда будешь звонить, можешь все валить на меня. В каком смысле? До сегодняшнего дня ты ничего не знала, пока я утром не позвонил и не рассказал плохие новости. Не смеши меня, мы раскрыли убийство, выявили полицейского преступника. Неужели наверху не поймут, что хорошее перевешивает плохое? А если не поймут, ну и черт с ними». Босх кивнул. «Ты замечательный человек, лейтенант. Спасибо, не за что». «Опять ты забыл, Грейс». «Совершенно верно, Грейс». Приближаясь к открытой двери третьей комнаты для допросов, Босх размышлял, насколько ему нравится Билец.